Поравнявшись с первым островом, мы закричали, но ответа не последовало. Тогда мы пошли ко второму и повторили попытку с тем же результатом. «Ух, я вспомнил!» — воскликнул Джордж. «Наша стоянка у третьего острова!» Мы преисполнились надежды, помчались к третьему острову и заорали. Никакого ответа. Дело принимало серьезный оборот – Было уже далеко за полночь, гостиницы в Шиплейке и Хенли переполнены, а ломиться среди ночи в дома и коттедже с вопросом, не сдадут ли нам комнату, было бы нелепо. Джордж выдвинул предложение вернуться в Хенли, поколотить полисмена и заручиться таким образом местами в Каталашке, но тут возникло сомнение. А если он не захочет забрать нас? И просто даст сдачи. Не могли же мы всю ночь воевать с полисменами. Кроме того, тут была опасность пересолить и сесть за решетку месяцев на шесть.